«Подросток, значит?» – выжидательно произнесла Даша. «Ну, конечно, подросток, но мальчик очень приличный. Никаких компаний не водит, не курит, музыку громко не включает. Всегда одет аккуратно, матери помогает. А самое главное, он у них один сын. Отец очень прилично зарабатывает, и лёшику ни в чем отказа нет. Ничего родители для него не жалеют. Нет, наверное, он не подходит. Ни к чему ему в криминал лезть?» «Но все-таки я пока вопрос поставлю», — упрямо сказала Даша. «На шестом у нас алкоголик живет, дядя Миша. Жена его бросила. В квартире одни стены остались, все он пропил». «Подходящая кандидатура», — оживилась Даша. «Делать ему нечего. Сидит, небось, целыми днями дома и наблюдает за соседями, кто когда входит и выходит». «Так-то оно так», — с сомнением произнесла Белла. «Но один он на кражу не пойдет, у него сил нету вещи вынести». Да и дверь не выломает, он еле ходит. А связываться с таким законченным алкоголиком никто не будет. На него нажми посильнее, он и выдаст сообщников. И ты думаешь, что милиция его не допрашивала? Да участковый первым делом в его квартиру направился. И что дядя Миша? Соседка Антонина Михайловна, что рядом живет в трехкомнатной, говорит, что дядя Миша за два дня до этого отравился, дрянь какую-то выпил, так все три дня дома лежал маялся. Она ему еще суп принесла по доброте душевной, чтобы, говорит, совсем не окочурился, а то совестью замучишься потом». Даша подивилась, какими совестливыми бывают некоторые старухи, но промолчала. «Все равно вопрос поставлю», — упрямо сказала она. «На седьмом живет этот, с бультерьером», — вздохнула Белла Леонидовна. «Криминальный, конечно, тип. Но на роль наводчика не подходит», — рассмеялась Даша. «Он по-крупному действует». И к тому же только что во дворе выражал мне сочувствие и предлагал всяческую помощь. «На восьмом в двухкомнатной тоже очень приличная семья», — продолжала Белла. «Родители и дочка-студентка. Еще собачка у них, пекинес. Мы вместе гуляем. Они целый день на работе, дочка сейчас сессию сдает. И вообще я за них ручаюсь». «А не может так быть, ну, подружки там к дочке приходят друзья. А когда сессия, то ведь они все время дома сидят, занимаются». Даша не хотела спорить с соседкой, но раз договорились подозревать всех, значит, не нужно делать исключений. «Говорю тебе, я их очень хорошо знаю», — вскипела Белла. «В прошлый раз меня даже на Новый год к ним приглашали». «Ну ладно, ладно», — сдалась Даша. «Думаете, мне приятно всех подозревать? Но ведь завелась в подъезде одна паршивая овца, и все люди страдают». Белла обиженно молчала. Даша снова сняла пенку с варенья и села за стол. «А на девятом в двухкомнатной кто живет?» «Вот на девятом наркоманы живут», — вздохнула Белла Леонидовна. «И всякая шентропа к ним ходит. Две сестры там жили, одна с мужем, и все кололись. Теперь одна померла от передозировки, а те двое остались». «Ужас какой!» — расстроилась Даша. «Так, может, это они квартиры грабят?» «За полчаса, что тебя и мужа дома не было?» — прищурилась соседка. «Чтобы они успели замок открыть, все обшарить и вещи вынести?» «Да ты что? Когда лифт не работает, эта Верка до своего девятого этажа минут за сорок доползает. У них же здоровья совсем нет. И что только люди добровольно с собою делают?» Даша снова отвернулась к тазу с вареньем. Она вспомнила слова милиционера насчет того, что Игорь не ночевал дома. А вдруг соседка тоже догадалась. За целую ночь даже слабосильный наркоман сможет квартиру обчистить. «Ладно, подведем с тобой итоги», — решительно начала Белла Леонидовна. «Что мы имеем?» «Одна подозрительная однокомнатная на шестом этаже», — отчиталась Даша. «Двухкомнатная на девятом, где наркоманы. Дядю Мишу с шестого вычеркиваем, раз он три дня в Лешку лежит. И еще, получается, двухкомнатная на четвертом, где приличный мальчик лёша Эту квартиру я бы тоже вычеркнула», — с сомнением начала Белла. «Обеспеченные они люди. Может, все же черные эти». «Раз жильцы на шестом все время меняются, они в подъезде никого в лицо не знают и не смогут выяснить, кто из какой квартиры», — заявила Даша. «Давайте, Белла Леонидовна, чай с абрикосовой пенкой пить». «Что теперь делать-то ты — поинтересовала соседка, облизывая ложку. «К участковому пойду», — решительно заявила Даша. «Все ему изложу, все наши подозрения, пускай он наркоманов как следует потрясет. Вдруг у них как раз сейчас деньги появились «Значит, это они нас обокрали».